Глава 15 Кружево. Я согласился перенести сеанс, хоть и не люблю, когда он совпадает с моим дежурством. Если объявит тревогу, меня вызовут, придется сорваться и ехать. Диана знает, такое уже бывало. До дело, к счастью, дошло лишь однажды. Конечно, я понимаю, иногда из-за срочных случаев она вынуждена перекраивать свой график. Конец сентября выдался холодным и промозглым, поэтому можно было надеть поверх комбинезона кинолога гражданскую куртку, скрыв нашивки и знаки отличия. А штаны с берцами давно стали повседневной одеждой и вообще вошли в моду. Так что мы с Блумом сегодня инкогнито. Холл пуст, как это часто бывает. Диана с мужем стараются так выстраивать расписание, чтобы пациенты, даже если они не стесняются ходить к психотерапевту, Пореже пересекались. Диана мне объясняла, что некоторые люди могут испытывать неловкость. Она это говорила, когда я поначалу стыдился, что лечусь от посттравматического шока. Такой крепкий парень и не может справиться с внутренними демонами. А ведь его учили действовать в самых сложных условиях на поле боя. Я чувствовал себя никчемным слабаком. Блум поднял голову еще до того, как открылась дверь. Он услышал звук шагов на посыпанной гравием дорожке. Когда она вошла и поздоровалась, я, оправившись от первого радостного удивления, хотел сказать, как счастлив вновь ее увидеть, но ничем себя не выдал, в отличие от Блума. Мне пришлось дважды его одернуть, чтобы он смирно сидел у моих ног, иначе он бросился бы к ней. Эта редкость обычно он слушается с полуслова и знает, что к людям подбегать нельзя». Я научил его контролировать эмоции при любых обстоятельствах. Он тоже ее узнал. Никаких сомнений. У нее подавленный вид. Лицо осунулось, под глазами круги. Макияжем не получилось замаскировать опухшие веки. Она так трогательна в своей печали. Она молчит. В руках ни телефона, ни книги. На журналы в холле даже не взглянула. Смотрит в окно на улицу стараясь не встречаться со мной взглядом, пряча заплаканные глаза. Чтобы ее не смущать, я стараюсь смотреть в другую сторону — на собаку, на картины и журналы. Это дается мне с трудом. Я чувствую, как Блум трепещет от возбуждения. И решаюсь. Кажется, он хочет с вами поздороваться. «Вы не боитесь собак?» «Нет, вовсе нет», — отвечает она, пытаясь улыбнуться. Достаточно сказать «можно», чтобы он пулей выскочил из-под стула. На середине комнаты он неожиданно тормозит и опускает морду, приближаясь к ней с изяществом кружевницы. «Пожалуй, это мне нравится в нем больше всего. Сверхчувствительность делает его таким славным. Он ластится, подставляя голову под ее протянутую руку. Потом садится у ее ног, кладет морду на соседний стул и смотрит на нее с бесконечной нежностью». Она ласково гладит пса, и по щекам у нее катятся слезы. Ох уж этот Блум и его терапевтические свойства. Может, поэтому Диане нравится, когда он приходит. Идеальный напарник. Я не решаюсь вымолвить ни слова. В подобных ситуациях я даю своей собаке полную свободу действий. Если бы я прислушался к своему внутреннему голосу, и если бы никакой этикет этого не запрещал, я бы уже сидел рядом и обнимал ее». От ее горьких слез у меня внутри все сжимается. Но как и тогда на перроне, я ощущаю, что от нее исходит невероятная внутренняя сила. Пережитое явно потрясло ее, но не сломило. Я это чувствую. Кажется, он добрый, так и есть. И послушный. Он большой любитель поесть, с лакомством в кармане от него можно добиться чего угодно. Я вам не верю. Тут явно не обошлось без серьезной подготовки. Мы много играли. Как его зовут? Блум. Улыбка высушила слезы, и я просто счастлив быть хозяином этого волшебного пса. Она не сводит с него глаз, но я чувствую, что она смотрит и на меня. По-другому. Мы с Блумом единое целое. Смотреть на него значит узнавать меня. И наоборот. Какая шелковистая шерсть. Она самоочищающаяся. Правда? Ну да. Может, несколько часов носиться по грязи и все такой же чистый. Как удобно. Нужен просто хороший пылесос. Главное, чтобы его гладили с удовольствием. «Госпожа Кладель, ваша очередь», — раздается голос доктора Дидро. «Я резко выпадаю извне времени». Доктора Дидро не в чем винить. Он делает свою работу. Планета продолжает вращаться, — даже если мои ноги больше не стоят на ней. Я благодарю судьбу, позволившую нам снова встретиться, и не прошу о большем. Несколько мгновений я сижу один. Подходит Блум и радостно смотрит на меня, виляя хвостом. Не знаю, радуется он за меня или за себя. Может, она действует на него так же. Диана выходит, прощается с пациенткой, Затем возвращается в кабинет, оставляя дверь открытой. «Она знает, что я знаю. Можно заходить. Мой пес тоже выучил все коды и уже сидит у ее ног, требуя ласки, которой ему всегда мало. Кабинет украшают свежесрезанные цветы. Поздние они цветут до первых заморозков в саду вокруг дома. Я усаживаюсь в кресло. Диана что-то дописывает в блокноте и поднимает на меня глаза». Ее улыбка прозрачна, как родниковая вода, и не способна хранить секреты. Я тут же все понимаю. Вы перенесли встречу, чтобы я смог ее увидеть? Не надо было? Не переживайте. Мы с мужем никогда не обсуждаем то, что говорится здесь и по другую сторону стены. Значит, я должен вас поблагодарить. Благодарите судьбу. Я всего лишь ей помогла. «Почему эта девушка так на меня действует, хотя я ее даже не знаю?» «Давайте выясним!»